Глава двадцать третья. После ночи поспать нам довелось совсем недолго, да и то далеко не всем. Правда, тех, кому не надо было идти в наряд, Таран отправил на отдых, сам же, по всей видимости, не сомкнул глаз. Вчера, в день нападения, Таран послал в ночной наряд почти всех новичков. Поделил их на рабочие группы, приставил вооруженных пограничников. Самый крупный человек из восьми отправил на самый близкий участок границы — где сопровождал их прапорщик Черепанов. Там они также занялись обновлением КСП. Шеф, видимо, рассчитал наши наряды таким образом, чтобы, вернувшись, мы поспали хотя бы семь часов. Лукавил Стасик, когда говорил, что таран не печется вновь прибывших. Ой, лукавил. Да только нападение на заставу переиграло все карты. В результате на следующий день после атаки нас подняли уже через два часа сна. Потом была зарядка, полусонный обед и построение складов. Прапорщик стал руководить выдачей нам оружия. «Разбираем автоматы! Ну, быстрее! Чего вы, как сонные мухи?» — вело кричал усталый Черепанов. «Давай быстрее!» Мы торопливо разбирали автоматы, что выносило наружу пара из наших же молодых, которым старшина приказал зайти с ним на склад. Потом он вернулся, стал записывать в тетрадь фамилии бойцов и номера автоматов, что им достались. Бойцы в ответ ставили подписи, что получили оружие. Комната для чистки оружия была небольшой, потому нам в пятнадцатером пришлось заниматься чисткой, что называется, на свежем воздухе. Большинство расположились прямо на земле. Кто-то нашел и постелил себе фанерку или доски. В общем, работа проходила едва ли не в полевых условиях. Старшина приказал принести плащ-палатки. На них и укладывали разобранные автоматы. Я и еще трое бойцов успели занять гниловатые верстаки, которые нашли под автомобильным навесом. Мы наскоро их очистили и разместились там. Прапорщик Черепанов внимательно смотрел за нами. После небольшого инструктажа, который мы слышали не раз и не два, он отдал команду. «К разборке, чистке приступить!» Потом стал внимательно наблюдать, как солдаты принялись за оружие. «Ну, ты чё за твор швыряешь, как свой собственный?» — кричал он на кого-то. «Потерять решил? Если просрёшь, заставлю марш броском в отряд за новым бежать, понял?» Чистили в полном молчании. Только и было слышно, что мерное шуршание ветоши да лязг автоматных деталей, отделяемых от АК. Признаюсь, звук этот успокаивал, да и сам процесс тоже. Он изгонял из головы лишние мысли помогал сосредоточиться. Я отщелкнул магазин, аккуратно положил на брезент плащ-палатки, который застелил предварительно очищенный верстак. Потом снял автомат с предохранителя, оттянул затвор, проверил, спустил. Тот с лязгом вернулся к патроннику. Я произвел контрольный спуск. Утопив пальцем крышку пенала, извлек его, отложил в сторону. Потом, аккуратно перевернув автомат, постукал ребром ладони по шомполу. пока его головка не вышла из паза. Затем вытянул и отложил. Перевернув оружие, аккуратно снял крышку ствольной коробки. Все металлические поверхности на нем были смазаны тонким слоем старого масла. Ожидаемо оказалось оно и в УСМ, и на возвратной пружине. Отложив коробку, я извлек возвратный механизм с пружиной, потом пришел черед затворной рамы и самого затвора. Как и все остальное, я аккуратно разложил их на столе в привычном уже порядке. Последней стала газовая трубка, которая также отправилась на верстак. Я снял крышку пенала, высыпал в руку его содержимое. Ёршик, выколотку, протирку и плоскую отвертку с коротенькими зубцами на хвосте. Потом принялся зачистку. Присоединив шомпол к пеналу, приладил притирку уже к шомполу. Потом сунул в нее кусочек ветоши. Стал пропихивать шомпол в канал ствола. Примерно на середине канала Шомпол вдруг застрял. Так, протянул я себе под нос, интересно. Убрав Шомпол, я попытался заглянуть в ствол со стороны патронника. Встретила меня сплошная чернота. Как я и думал, канал был чем-то забит. Признаюсь, я даже удивился и хмыкнул сам себе. Однако решил не сообщать ничего прапорщику, а попытаться разобраться с проблемой сам. Сняв протирку, я снова сжал покрепче пенал, в который вдел Шомпол. чтобы было поухватисти, и попробовал выдавить инородный предмет из канала наружу. Зараза застряла крепко и не поддавалась. На краткий миг мне даже показалось, что в стволе оказалась пуля, а умник, что чистил и сдавал оружие на склад, почему-то решил просто не распространяться в таком казусе. «Вот сучок!» — поругал я его про себя и приложил чуть больше усилия. Когда шомпол пошел немного дальше, я понял, что нужно еще чуть поднажать. Ну и поднажал. Уже через мгновение шомпол сорвался и углубился в канал на всю длину. Из патронника вывалился туго сжатый комок пакли, пропитанный смазкой. Я медленно взял комок. Грязный, он оказался непростым. Было это нечто вроде свертка с каким-то содержимым. Содержимым, очевидно, оказалась бумажка. Ее примятый уголок виднелся изнутри комка. Будь кто другой на моем месте, он, наверное, просто выкинул этот мусор да и дело с концом. Но природная любознательность повела меня дальше. Я медленно расковырял паклю и нашел внутри промасленный кусочек бумажки, развернул, потом хмыкнул и покачал головой, повторил тихо: "Вот сучок". На пропитавшейся смазкой бумажечке карандашом было написано едва заметное "Молодец". Скомкав бумажку вместе с выбитой паклей. Я отбросил ее в сторону, с улыбкой принялся вычищать оружие. После пройденных по расписанию марш-броска и стрельб с вновь полученным оружием мы вернулись на заставу. Все это время руководил нами сам Таран. Несмотря на бессонную ночь, он выглядел бодрым. Ничто в его образе не указывало на усталость. Он даже бежал вместе с нами, руководил стрельбами молодых бойцов. Видимо, хотел сам на нас посмотреть. Не хватило ему прошлой ночи. С другой стороны, пусть тогда все и выполняли боевую задачу, но далеко не все были в бою. Ни раз и ни два во время занятий чувствовал я на себе внимательный взгляд тарана. Однако шеф подходил только по текущему делу, когда стреляли по мишеням. Да и тогда ничего особенного мне не говорил. «Ожидал я, что кто-нибудь из ребят будет обсуждать то, что произошло со мной в наряде». Однако таран загонял нас так, что времени на пустые разговоры просто не было. Когда занятия в первой половине дня кончились, и мы вернулись на заставу, отправились к дежурному разряжать оружие. Потом снова чистить, дальше уже подключился старшина. Черепанов в сопровождении дежурного повел нас в оружейку. — Значит, смотрите, — начал он, — сейчас покажу вам, где будете хранить оружие в пирамиде. Потом сдаем оружие. Вон там снизу, видите, написано карандашом под каждым автоматом. Имена старых владельцев. стираете и пишите свое имя. Для удобства, чтобы быстрее выучить, где ваше оружие хранится. В боевой обстановке мешкать времени не будет. Когда старшина показал мне свободное место, и я дождался карандаш, опустился к полке пирамиды. Под прикладом моего уже установленного туда автомата прочитал имя «Минин И.В». — Минин, — прошептал себе я и задумался. — Минин Илья. Это ж погибший хозяин Булата. Я нахмурился, поджал губы, потом медленно стер имя Ильи и на его месте написал свое. — Саш, ты не занят? — спросил сержант Слава нарыв, когда мы встретились на заставе. — Через пять минут политзанятие, — сказал я. — О, как раз успеем. — Помощь мне твоя нужна. — Что такое? Я вопросительно приподнял бровь. — Дело тут такое. Я сегодня гневальный по питомнику, а собак кормить надо. А тут мне без чужой помощи никак. — А у вас собак подвое кормят, как в наряде? — хмыкнул я. — Одному никак? — Да не, — он отмахнулся. Потом глянул на меня с какой-то опаской, добавил. — Там же Булат. — Пойдем, я объясню, как помочь надо. Вместе мы отправились в питомник. Он был наполовину пустой. Большинство караульно-сторожевых отправили на границу. В вольерах сидели пальмы, еще один служебно-розыскной кабель, радар восточноевропейской породы. Да булат на своем привычном месте. Первые две уже хлебали наваристую густую кашу из своих мисок. Еще одна чашка стояла у столбика для чистки собак, недалеко от булатового вольера. «Вы его не выгуливаете даже?» «Выгуливали бы», — вздохнул нарыв. «Так он же не дается. Я вообще не пойму, чего его шеф не спишет?» Пёс же сидит на довольстве жрет жрёт за просто так, а выполнять задачу, не выполняет. Мы приблизились к вольеру Булата, и Кобель наградил нас тяжёлым, как свинец взглядом, но даже не встал с подстилки, так и остался лежать у дальней стены. Таран только иногда подойдёт к вольеру, позовёт Булата, а тот просто порычит на шефа. Ну и что? Пожал плечами нарыв. Бестолка всё это. Пёс всё. Психически нестабильный стал. Потом сержант взял чашку с едой и зачем-то вооружился толстой сухой палкой. «Не дать, не взять! Рыцарь с копьем!» «Рыцарь горячей каши, блин!» «Знаешь, смотри, что надо делать!» — начал он. «Открываешь тихонько дверцу. Я пропихиваю ему чашку, а ты тут же закрываешь. Только быстро, чтоб не кинулся!» «А что, уже кидался?» — спросил я. «Нет, ну страшно. Я видал его, когда все это началось!» Умрачнел нарыв, припомнив, видимо, Илью. Он тогда так зубы скалил, что не хотел бы я в них оказаться. Ну, погнали. Нарыв напрягся, даже сгорбился, будто собрался атаковать Булат этой самой палкой. Когда я подошел к решетке, мощный пес зло заурчал, хлопнул массивной желтой лапой. А когда я отодвинул щеколду, рык его стал громче и злей. Будто бы молодой пес не хотел, чтобы его беспокоили. Я раскрыл дверь, Булат встал, уставился сначала на меня, потом на побледневшего нарыва. Тот медленно пошел к собаке. Чашка с палкой задрожали у пограничника в руках. «Выкинь палку», — сказал я строго, когда увидел, как Булат скалит зубы. «Ага, сейчас. Мне пальцы мои дороги». С этими словами он медленно поставил чашку у входа в вольер, аккуратно стал толкать ее носом палки вглубь к Булату. Пёс заволновался. Гавкнул так, что нарыв аж чуть не подпрыгнул. «Выкинь», — говорю, — «ты его пугаешь». «Да ща, я уже почти все». Не успел он закончить, как пес. Кинулся, вгрызся в палку и потянул. Нарыва дернуло. Сидя на корточках, он чуть не потерял равновесие. Я среагировал быстро. Закрыл дверь и палку выбил из рук Славика. Булат немедленно втащил ее внутрь, перевернул концом палки чашку, и каша вывалилась на подстилку. Пёс же утащил палку к стенке, лёг, зажал её лапами, а потом, не сводя со славы злого взгляда, принялся с хрустом грызть сухую древесину. — Вот сука! — выругался Славик добавил матом. — Я тебе сказал, что выкинь, — напомнил я. Пёс характерный. Грын твой его злил. Нарыв выпрямился, глянул на Булата, деловито занявшегося палкой. — Да, дела... сказал нарыв теперь еще и убираться в вольере надо зараза не я туда не полезу ну и он нахрен пускай голодный сидит я глянул на булата Пио сказал из полностью потерял к нам интереса увлеченно выдирая из палки влажные от слюны опилки давай я попробую сказал я чего жить надоело у него вон я кивнул на пса новая игрушка ему кажется до нас дела нету это пока что А как только полезешь, от тебя одни клочки останутся. Я молча сдвинул щеколду. — Мля, Селихов, куда ты прешь? — Если боишься, прикрой за мной дверь, — сказал я, творяя вольер. Нарыв было хотел что-то возразить, но, видя, что я уже одной ногой внутри, только выматерился и стал придерживать дверцу, чтобы у меня был шанс выскочить наружу, если Кабель начнет буянить. Пес, видя, что к нему приближаются, угрожающе зарычал, вонзил в палку клыки. Ореховые глаза его, однако, внимательно следили за каждым моим движением. Я медленно опустился и аккуратно тронул перевернутую чашку, наблюдая, как отреагирует Булат. Он все еще рычал, но пасть не скалил. Решив, что это хороший знак, я перевернул чашку. Сгреб теплую кашу вперемешку с соломой и ляпнул все это обратно в миску. Обернувшись к нарыву, протянул ее сержанту. «Возьми». У того глаза были по пятаку. Казалось, он просто не верил происходящему. «Слава!» — позвал я, и нарыв проморгался. «Возьми чашку!» «Сейчас, сейчас!» — поторопился он и выхватил у меня миску с грязной кашей. «Давай, выходи!» Я глянул на Булата. «А палка?» «Палку нужно бы отобрать!» — серьезно сказал нарыв. «Не тот позагонит себе за нос в десны, пасть загноится. Как его потом обрабатывать?» «Ну вот я и попробую. Отойди!» «Я тебя одного не оставлю. Он точно кинется. Иди, иди. Разберусь». Нарыв пару мгновений, помялся в нерешительности, потом бросил. «Хорошо, я быстро». С этими словами он куда-то умчался. Я спокойно заглянул в глаза Булату. У пса был жесткий враждебный взгляд. «Ну, чего ты злишься?» — тихо проговорил я. «Я же свой. Пограничник, как и ты». с этими словами я потянулся к концу палки но пес тут же оскалился и зарычал громче я замер тихо ничего я тебе не сделаю буля когда я снова потянулся рукой пес зарычал еще громче и злее тихо ты напуган сказал я спокойно я тоже когда то был напуган очень и тоже никого к себе не подпускал я знаю чего ты натерпелся рука моя приближалась к палке рычание Булата стало почти непрерывным. «Мне тоже приходилось терять близких людей, как и тебе», — шептал я псу тихонько. Внезапно Булат повел ухом, а потом перестал рычать, спрятал клыки, вонзенные в палку. Вместо этого он только заурчал. Видимо, тембр и тон моего голоса как-то повлияли на пса, дали ему понять, что меня не стоит бояться. Тогда я решился. Вместо палки потянулся к псу. Сделал это медленно и спокойно. Булат следил за моей рукой. Наблюдал за каждым сантиметром пространства, которое она преодолевала. Потом я тронул жесткую маслянистую шкуру пса. Булат вздрогнул, но не бросился, не зарычал. — Вот молодец Булат. Тихо! — зашептал я, поглаживая пса по холке. — Тихо. Все нормально. Я свой. Ладонь моя спокойно переползла с мощной спины кобеля на его большую голову. Я аккуратно погладил его и там, даже почесал за ухом, потом, набравшись смелости, взялся за палку. К моему удивлению, Булат отступил. Он только странно пискнул, выпустил ее из пасти, а когда я вытянул корягу, Булат грустно положил голову на лапы, уставился в пустую стену. Казалось, был я ему теперь совершенно безинтересен. — Саша! Сашка! Ты там живой? — появился у вольера нарыв с кашей, а потом остолбенел. Я обернулся к сержанту, не прекращая поглаживать усмиренного булата. Сержант только рот раскрыл от изумления. Возьми палку, не бойся, сказал я, и давай чашку сюда, я его покормлю. Часовой раскрыл ворота и уазик вкатился внутрь заставы, остановился возле казарм. Из -за руля выбрался сержант в шинели, с пассажирского вышел Ефрейтор. Последний обошел машину, открыл задние двери и достал посылку. Потом вынул из кармана шинели пачку писем и телеграмм, принялся выкрикивать фамилии солдат. Сержант же торопливо направился к дежурному, потом вместе с ним в расположение. Видно, что-то пришло и для шефа, а может быть еще кого-то изначь состава. Наряд пограничной службы прибыл на заставу почти за полчаса до боевого расчета. Бойцы построились у машины, ожидая, назовут ли их фамилию. «Глушко!» — кричал ефрейтор, размахивая письмом. «Я! «Горецавия? Ги позовите, ему пришло что-то». «А кому посылка?» «Да погоди ты, сейчас дойдем». «Кинжиев, в наряде, давай сюда, я передам». «Тришин». «Давненько я не писал брату, — подумалось мне. Последний раз в учебке. На то мое письмо Сашка ответил. Написал, что все хорошо, что ему сложно, но на занятиях он усердно работает, не хочет сплоховать перед ребятами, да и офицерами тоже». что уже знает, что служба ему предстоит тяжелая, но он готов и не боится. Я рад был за Сашку, обрадовался, что устроился он хорошо. Да только ответа так написать и не успел. Будни на учпункте закрутились так, что не было времени взяться за ручку. Признаюсь, по этому поводу было мне стыдно. Казалось мне, что должен был я найти это время, чтобы написать брату. Глядя на почтовую машину, твердо решил я, что напишу письмо сегодня же, пусть даже в ущерб своему сну. говорю вам!» — услышал я вдруг за спиной и обернулся. У входа в расположение стояли шеф, сержант посыльный и слава нарыв. Шеф отпустил сержанта, и тот убежал к машине. На сходних казарм начальник заговорил с нарывом. Тот принялся ему что-то возбужденно рассказывать. «Ну, вошел вольер, и знаете что, не покусали его». Только обрывки фраз доносились до моего уха, но я понял, о чем речь. Шеф заметил, что я смотрю на них и встретил меня любопытным и внимательным взглядом из-под слегка опущенных бровей. Потом он что-то тихо сказал инструктору. «Ага!» — возбужденно закивал тот. «Селихов!» — внезапно раздалось от машины почтового наряда. «Где тут Селихов?» — я обернулся.